Матвей. Лора. Я не запомнила из лекции абсолютно ничего. Ноль. Раза четыре конспект перечитала, и ничего. Пыталась написать эссе, пыталась сделать таблицу по истории. Результат тот же. В итоге все отложила и уткнулась взглядом в потолок, слушая ускоренные удары сердца. «Лорик, ну, может, хотя бы поешь?» Позвала Эля, которая, к слову, сама второй день выглядела потерянной. «Не хочу». Я покачала головой, продолжая разглядывать трещину в побелке потолка. Ну, глупо же, да? Он ведь сказал, что сегодня занят. Мало ли, какие дела могут быть у человека. Я не центр его вселенной, а он не мой карманный парень. Каждый из нас может быть занят. Логично? Логично. Но почему тогда на душе кошки скребут? Почему стоит прикрыть глаза, и я представляю его с другой, с которой нет проблем, с которой не нужно быть осторожным? Да, мы не так давно вместе, но ведь Матвей не дал мне повода для сомнений. Это все моя разыгравшаяся фантазия и глупая ревность. Да, именно глупая. Потому что очень глупо ревновать такого парня, как Матвей. Вокруг него всегда будет много девушек. Не просто много. Тысячи. Ведь он не перестал быть популярным, обожаемым сотнями тысяч фанатов, музыкантом. И мне нужно понимать это. Но ведь... Ведь он мог бы хотя бы сообщение написать. Коротенькое. Или смайлик прислать. Я снова в миллионный раз за этот вечер взяла свой смартфон и зашла в нашу переписку. В сети был более девяти часов назад. Знала, что терзаю себя, но все равно зашла на его страницу в социальной сети, его личную, не группы. Тут и так каждый пост изучен вдоль и поперек, но я маниакально начала их снова листать и смотреть новые комментарии. «На двадцатом давай встретимся, и я для тебя на все готова» свернула ленту и, взяв полотенце и гель для душа, отправилась в душевую. Очереди уже не было, я искупалась, переоделась в пижаму и, вернувшись в комнату, залезла под одеяло. Девчонки меня не трогали. Каждая была занята своими делами, а точнее сидели в смартфонах, забравшись в кровати. То же сделала и я, только открыла приложение для книг, решив все же попытаться вникнуть в сюжет недавно скачанной книги. Это удалось мне с трудом, но зато, кажется, я начала засыпать, когда в дверь нашей комнаты внезапно раздался отрывистый короткий стук. «Ну кого там еще принесло?» простонала Эля, нехотя поднимаясь с кровати. «Ромка, что ли, из 209-й? Он уже раза три за неделю таскался сюда по всякой фигне». Она приоткрыла дверь, и я уже ждала, что скажет, куда идти полуночному гостю, как Эля обернулась. «Лорик, это к тебе», — произнесла негромко. Я нахмурилась и резко села на постели. Сон, как ветром, сдуло. Неужели Матвей решил приехать? Снова, что ли, убедил коменданшу пропустить его, очаровав? Засунув ноги в тапочки, я вышла в коридор но тут же меня сначала обдало волной разочарования, а потом и липкой тревоги, когда я увидела Феликса. Одного. «Привет, Рыжуля!» Он выглядел нервным. «Тут это... Такое дело... Ты только не пугайся, окей?» «Что делает человек, когда ему говорят, ты только не пугайся?» «Пугается, конечно». «Что случилось?» «Ну, не скажу, что ничего. Кое-что все же случилось, но страшного сильно прям ничего. Вроде бы» но я хочу попросить тебя поехать со мной». «Что-то с Матвеем?» Сердце замерло в ожидании ответа, и выражение лица его друга мне совсем не нравилось. «И да, и нет. По дороге расскажу. Он жив и здоров, но, кажется, может потребоваться твоя помощь. Так поедешь?» «Поеду». Я решительно кивнула. «Подожди минуту». Я метнулась обратно в комнату, схватила куртку, натянула носки и кроссовки. «Ты куда, Лора?» Жданна села на кровати и посмотрела на меня напряженно. «Мне нужно уехать. «Лора, мне это не нравится». «Мне тоже», — добавила Эля. «Все хорошо, девочки, не волнуйтесь». Бросила я на ходу, уже выбегая. Со стороны, конечно, мой поступок выглядел весьма необдуманным. Уйти с парнем в ночь, к тому же он толком ничего и не объяснил. Но я не чувствовала опасности со стороны Феликса. Ранее мне показалось, что дружба у них с Матвеем искренняя. Феликс критично осмотрел мой внешний вид. Куртку, застегнутую наспех, и пижамные штаны а потом вздохнул и протянул мотоциклетный шлем. У меня и с Матвеем на мотоцикле душа в пятки уходила, а уж с Феликсом, которого я видела пару раз и подавно. Ну, раздумывать было некогда. Я натянула шлем и закрепила ремешок, потом села сзади парня и обхватила его за талию. Прижиматься к другому парню было странно, но сейчас меня это не волновало особенно. В груди горела тревога, гнала сердце. Я понимала, что что-то произошло, и от этого меня начинала бить дрожь. «Держись, Рыжуля!» Буркнул Феликс и, нахлобучив свой шлем, дал по газам. Вел он иначе, чем Матвей. Резче, что ли? Хотя было видно, что мотоцикл и он две части единого целого. Просто мне было непривычно. Поэтому я крепко вцепилась в его кожаную куртку и зажмурилась. Вряд ли бы это спасло меня в случае чего, но, по крайней мере, нервных клеток в живых останется большее количество. Минут через двадцать мы подъехали к жилому комплексу, где располагалась квартира Матвея. Значит, как минимум, он был дома. Ты расскажешь, что произошло? Я сняла шлем и протянула его Феликсу. «Попытаюсь», — ответил он уклончиво и жестом велел следовать за ним. Мы прошли к подъезду и вошли в холл, направились к лифту. «В общем, дело такое. Мы с Мазом кое-где были», — начал Феликс, нажав кнопку, а потом, увидев напряжение на моем лице, добавил. «Не с бабами, Ружуля. По делам». «И мод как бы отхватил по морде. Прилично. Но критичного ничего. Однако что-то с ним другое случилось». Он словно завис. Я думаю, ты уже поняла, что он немного непростой человек, так ведь?» Я кивнула, вдавливая ногти в ладони и ощущая, как сильно начинает нарастать нервное напряжение внутри. «У него типа сложности с восприятием чужих эмоций». Он говорил. Кивнула я снова. «Но что-то пошло не так». Двери лифта закрылись, и Феликс нажал на кнопку нужного нам этажа. «После знакомства с тобой его стало пробивать как бы, что ли. Вот, я думаю, его накрыло». И что с этим делать, я вообще фиг знает. Но так как триггером стала ты, то, может, на тебя он отреагирует. Я набрала воздуха в легкие и судружно выдохнула. Быть той, кто спровоцировал проблему Матвея, мне не хотелось. Но ведь я не намеренно. Ничего такого специально не делала. Что мне нужно сделать? Я подняла глаза на Феликса, когда мы вышли из лифта. Я, если честно, не знаю, Лора. Тот почесал затылок. Думаю, просто стоит попытаться поговорить с ним. Хорошо. «Уверена, что одна пойдешь? Он открыл дверь в квартиру Матвея ключом, но притормозил меня, сжав мое предплечье. «Уверена. Или, может, я хотя бы тут подожду? У двери, но в квартире?» «Нет, не нужно». Я покачала головой. Возможно, это было весьма прометчиво, но внутри я чувствовала, что должна остаться с Матвеем вдвоем. Должна хотя бы увидеть, как он и что я могу сделать. Свет в квартире верхний не горел, только боковой на кухне. Матвея я увидела сидящим на диване и смотрящим в одну точку на красные кубики на журнальном столике перед ним. Едва не охнула, когда увидела его лицо. В ранах, ссадинах, с запекшейся кровью. Губа разбита, рассечена бровь. На подбородке наливающийся синяк. Костяшки кистей, сложенных на коленях, сбиты. Боже. Вырвался выдох. Я сделала к нему несколько шагов и остановилась. Его взгляд казался пустым и отрешенным. Это пугало. Но стоило мне приблизиться к Матвею еще ближе, как он моргнул, а взгляд сфокусировался на мне. И меня едва не снесло от тем, сколько всего было в этом заблестевшем взгляде. Матвей. Осторожно позвала я и подошла к нему вплотную. Замерла в полушаге и осторожно протянула руку к его лицу. А потом на моем запястье крепко сомкнулись мужские пальцы.